Часть 11 «Господин мой, ты хочешь что-то скрыть от меня?» – спросила девочка с золотыми волосами и золотыми глазами. Переставшая быть вампиром и ставшая лишь тенью вампира, некогда железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир, вселяющий ужас королева странностей, живущий уже почти 600 лет, монстр из монстров, кишотоц ролл Орион Хартендер предстающая в настоящее время в облике Ошна Шинобо, находясь в комнате Койоми из дома Арараги, выразила подобного рода сомнения. «Ой-ой, что ты такое говоришь, Шинобутян? Если ты будешь выказывать подобные подозрения в мой адрес, то нашим отношениям, считай, пришел конец». «Конец? И не мечтай». Примечание переводчика. Шиноба назвала их отношения словом «зубу-зубу». Это такая ономотопия. Звукоподражающее слово, означающее чавкающий звук, когда ботинок застревает в болоте. И этим словом называют отношения, которые люди не могут разорвать в силу каких-либо причин, даже если и хотят этого. «Взгляни. Я накрепко привязана к твоей тени, словно гвоздями к ней прибита». «Ладно тебе, шинобутян. Я же купил целую кучу твоих любимых пончиков. Золотой шоколад, верно?» «Что-то меня терзают смутные сомнения, мой господин. Не надо тут передо мной мурлыкать. Разве ты не собираешься этим внезапно обмануть меня?» «Какое у нее острое чутье. Прямо как ее кулыки. Легендарная вампирша, поработившая меня на весенних каникулах, вонзив мою шею свои клыки, была впоследствии сама порабощена мной, вампиром, что вонзил свои клыки в ее шею. Так она стала легендарной рабыней. Однако эту рабыню, которая вообще никогда не слушалась моих приказов, хоть и называла меня господином, совсем не убедила мое последовательное и безупречное к ней отношение. Скорее лишь усилила ее подозрение. Чёрт, мную задачку задала мне Гаен Сан! Спрятать что-то от Шаноба намного сложнее, чем от родителей, мы же с ней неразделимы как две части целого. Возможно, было бы легче устроить головокружительную битву двух вампиров, как тогда на весенних каникулах, но так как всем руководит мирные специалист и стороннику мирных стратегий, не похоже, что события будут развиваться подобным образом. Сдерживать Шеноба пока не взойдет солнце. Я не знаю для чего это нужно. Днем я спросил, как мне лучше рассказать Шанобу о случившемся, и во время сна Гаянсан нашла ответ на мой вопрос. И вместо того, чтобы попросить помощи, похоже, она избрала стратегию держать ее подальше. Видимо, в самом деле придется действовать без нее. И дело точно не в баскетбольном клубе. Может, это нужно, чтобы защитить ее от различных монстров. Бедняжка. И не надо так жалостливо на меня смотреть. Не нужна мне твоя жалость. Что такого случилось с днём? Кого ты успел встретить? Ой-ой, ты что, думаешь, что я встречаюсь с людьми? Думаю. Встречаешься? Ну ладно тебе. «Я взял тебе в мистер Донас еще и набор из двух видов». «Господин мой, ты что, с ума сошёл, что ли?» «Это же Пон Деринк и Олд Фэшн?» «Не знаю, в чем дело, но это просто пончики мечты». Панайна! Когда она начала жевать, я проверил, сколько времени осталось до утра. Сейчас 22.00, так что до восхода осталось часов 7. Интересно, все ли у меня получится. В конечном счёте Шиноба заперта в моей тени, поэтому если я не буду двигаться, то смогу удержать эту девочку в неволе, Но только мне нужно принудительно отправить ее в ждущий режим, а это совсем другое. Независимо от того, насколько обо мне заботится Гаэн-сан, я не хочу делать что-либо, что может разрушить наши Шанобы будущие отношения. Я хочу сохранить нашу вынужденную связь». Здесь Коёми, как и Шанобо двумя сносками ранее, назвал их отношения словом зубу, -зубу». «Точно, Шанобо, я давно хотел у тебя кое-что спросить, еще с тех пор, как провел с тобой эти незабываемые весенние каникулы». «Если ты уже полтора года хочешь что-то спросить, то что же тебе раньше мешало это сделать?» Шиноба нахмурилась, но я совершенно не собирался задавать ей вопрос, который только что придумал, чтобы потянуть время. «На тех весенних каникулах ты выпила моей крови, и я стал бессмертным вампиром, помнишь ведь?» Тогда я лишь по-нигилистски рассмеялся и подумал, «А что, не так и плохо умереть вот так?» После чего подставил тебе, готовившиеся умереть любую секунду, свою шею. «Что с твоей памятью?» Ты ее все на подготовку к экзаменам и На самом деле я разрыдался. смесь сквозь слезы, я стал вампиром, однако, как сказал Агайан в больнице, вполне возможно, что мое обращение можно назвать провальным. Впрочем, случаев, когда не удается создать слугу, скорее всего, намного больше. Теперь же, когда я стал свидетелем трех мыми старшеклассниц, я еще больнее воспринимаю этот факт, и от этого жмороз по коже. Но вот что меня беспокоит больше всего. «Что бы случилось, если бы я тогда не смог стать вампиром? Что вообще значит для вампира неудачное обращение?» «Как-ка? Настало время поговорить об этом?» Шиноба, уплетающая приготовленные мной пончики, включая набор из двух видов, приняла горделивую позу. Нет, на самом деле я не горел желанием касаться столь серьезного секрета. «Ты стал таким взрослым, мой господин. Хотя погоди, ты же стал вечно молодым, а значит больше не растёшь». «Эй, тут тебе не стендап. И вообще я вырос так, что я не вечно молодой». Сама-то сильно за последний год выросла? Не выросла ни на сантиметр, скорее уменьшилась. Но когда она превратилась из прекрасной ведьмы в милую девочку, Коеми использовала монимы Йоджо, ведьма и Йоджо, маленькая девочка. Она на самом деле уменьшилась физически. А что если бы мне тогда не удалось стать вампиром? Стал бы я похож на этих мумий. Смогла бы тогда уж Шинобу, бывшая тогда еще Кешота Царелло Орион Харт не умереть и остаться в живых? Для вампиров человеческая кровь является питательным веществом, но означает ли невозможность превратить свою жертву в вампира то, что вампир не сможет получить эти самые питательные вещества? В те весенние каникулы Королева Странности сказала «Если вампир испил чьей-то крови, то тут нет никаких исключений, жертва непременно станет вампиром. Это не вопрос осознанного выбора, это лишь разница между законченной и незаконченной трапезой». Иными словами, чтобы не плодить слуг по попусту, нельзя оставлять своих жертв недоеденными. А если вдруг не сварение желудка? В конце-то концов, превращение старшеклассницы в мумий – это успех или неудача? Является ли это провалом, который бы не стал подписывать ни один автор – это очень сложно понять. Какова цель вампира, которого сейчас ищет Гэнсан? Сан? Какой у него мотив? Если бы я мог доказать, что вампир нападает только на старшеклассниц с баскетбольного клуба старшей школы на Этсо, то смог бы определить критерии поиска. Мне нужна дополнительная линия, пусть и временная. Каями рассуждает, проводя аналогию с решением сдач по геометрии, в которых бывает требуется проводить дополнительные линии для решения. Если всему причиной стал неуемный голод, то тогда странно, что вампир оставил мумий. Пусть и не кожа до кости. Если же он хотел создать множество слуг, то потерпел ужасную серию неудач. Чего же на самом деле добивается этот вампир? В конце концов, если бы ты в тот раз не смог стать моим слугой, моим рабом, то в таком случае превратился бы в зомби, потерявшего способность мыслить. Неужели забыл? Как мы встретили целую стаю живых трупов в другой временной линии? А, вот оно что. Помню. Вот как значит. Если вспоминать тот случай, то у меня осталось сильное впечатление о тех вялых и неуклюжих бессмертных тварях, похожих на склизкие гниющие куски мяса. Потому-то я и не связал тот случай с этими мумиями. Но теперь, когда мне об этом сказали, я понял, что уже сталкивался с подобным прецедентом. Даже такое сильное запоминающиеся переживания можно опустить, если взглянуть на ситуацию под другим углом. Если предположить, что потеря мышления аналогична потере сознания, значит, те неудачи, та массовая серия неудач, в той временной линии Ошна Шиноба с другого Рута была в своего рода отчаянии. У нее не было ни цели, ни мотива. Значит, этот вампир тоже в отчаянии. Справляться с отчаянием через еду – далекое от стоического мышления разумных целей и чистая чайная ярость. Ну, я знаю не так много вампиров, чтобы понять их модель поведения, Как и моих школьных друзей, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Не считая меня, поскольку настоящим вампиром я был всего лишь две недели, хоть они и показались мне вечностью. В первую очередь это железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир кишот отсрол Орион Хартендер Потом охотник на себе подобных, гигант, приехавший в Японию в погоне за королевой странностей, профессионал-драматург. И еще один охотник на вампиров, профессионал в белой школьной форме Эпизод. Строго говоря, он лишь наполовину вампир, то есть дампир, но все равно посчитаем. Ну и первый слуга Кишоттс Ролларион Хартандер Блейд – Сисеруиса и Сайсира. Четыре человека? Нет, они же не люди. Четыре существа? В любом случае, выборка слишком маленькая, чтобы на ее основе пытаться предсказать, что из себя представляет нынешний вампир. Если вы обычный человек, то даже встреча с одним вампиром за всю жизнь вам было бы более чем достаточно. Я же за срок чуть больше года пересекся уже с четырьмя если считать этого, вампирами. Можно сказать, что вампирская жизнь Рараги Каями просто бьёт ключом. И все эти вампиры были связаны с Шинобу. Хм. Хотя нет, погодите. Погодите, погодите, погодите, погодите. Верно, как я мог допустить такую очевиднейшую оплошность? К слову, о тех, кто связан с Шинобо. Несмотря на то, что я не связан с ней напрямую, но я определенно знаю о существовании этого вампира. Я не встречал его, только знаю. Вот оно мое упущение. Это не преувеличение и не просто красивые слова, но если бы не тот вампир, я бы не был тем, кем являюсь сейчас, потому что... Шинобо, я слышал о вампире, который превратил тебя в вампира. Вампир, который по сути является моим предком. Кака? Настало время поговорить об этом? Шинобо вновь повторила эту фразу, смакуя моим незнанием. Выражение «хикидашино сакунасао ротейсуру» дословно можно перевести как «открыть несколько ящиков». Или около того. По смыслу это значит выявить недостаток знаний. Настало время мне поведать о моем создателе, о том, кто дал мне имя. Бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир. Дестопия виртуоза Суицид Мастер.